Легенда о Белозерском Медвежьем Князе Когда-то храмы Велеса состояли во всех русских городах, потому что мудрость на Руси ценилась не меньше любви и выше любой власти. Но главное святилище Бога, творческой энергии и мудрости по традиции находилось в глухом и непроходимом лесу на берегу озера Белое. До сих пор существует легенда о том, что вблизи этого большого водоема В некогда окружавших его дремучих лесах жил князь всех медведей. Этот хозяин леса был огромного роста, с густой, белой как снег шерстью. Однажды приехал охотиться на этого медведя сам князь Владимир Киевский. Ходили слухи, будто он своей булатной рогатиной заколол многих белозерских косолапых. слова его подвигах летела по всем городам. Собрав дружину своих лучших воинов, Двинулся князь рыскать по чащобам. И вдруг, навстречу киевскому государю, ступая по лесу, вышел во всем своем величии сам белый медвежий князь. Он был огромен, как тур, и так силен, что ему была не страшна ни рогатина Владимира, ни любое другое оружие. Увидев Косолапова, бросились на белого медведя из Полина вся княжеская дружина. Окружила его. Тогда стал во весь рост князь Белый. Воины шли в бой, ощетинившись копьями, рогатинами, мечами и секирами. Но огромный зверь своими мощными лапами в один миг перебил и разорвал всех богатырей. И когда добил последнего, бросился на убегавшего от него князя. И конец бы пришел Владимиру, если бы не взмолился он к богу Велесу. Тогда справедливый и благодушный белый князь отпустил государя Киевского. Но отпуская обратился к нему человеческим голосом, Поклянись мне, Владимир, что никто и никогда из князей не будет охотиться ни на медведей, ни на лосей, ни на любую другую дичь у священного озера. Лишь одно я разрешаю. Пусть простые люди из народа занимаются охотой у озера, потому что они будут добывать зверей от нужды, а не в поисках славы и от жадности, как это делаете вы, бояре и князья. Нет вам сюда дороги, А кто посмеет сюда явиться, здесь и останется. Таков приказ того Бога, которому ты сейчас молился». Дал клятву медвежьему князю, не понимая, что в его образе стоит сам Бухвелес, Владимир киевский и ускакал из тех мест ни с чем во свояси Горько было гордому князю Владимиру давать слово покорности зверю дикому, медведю лохматому. «Да ничего не поделаешь, пришлось смириться». Но по дороге домой ненависть и жажда мести сделали своё дело. Обдумал князь Владимир, как уничтожить хозяина леса. И, приехав в Киев, снова стал собирать себе на службу новых могучих богатырей, чтобы опять отправиться с ними на священное озеро и наказать за строптивый нрав того, кто взял с него клятву. И пока собиралась новая дружина, в одну из ночей в своём любимом образе пришёл Велес к князю Владимиру. Он задушил своими лапами вероломного князя в его же постели, и ничего не могли поделать с ним княжьи Витязи. Превратил белый медведь храбрых воинов своим взглядом в столбы дубовые, а сам преспокойно ушел на охраняемое им озеро. И никто ему в дороге дальней не препятствовал. А в честь медведя белого, князя Медвежьего, назвали люди священное озеро белым. И до сих пор в лунные ночи можно увидеть на его берегах, идущего дозором в образе исполинского белого медведя, самого бога Велеса.